На этот раз Савуров не мог скрыть удивления. Как же он издаля советы даёт? Или, может, сама лично здесь обитает? Но ну, выкладывай. Не здесь. В Париже проживают. Инструкции на словах передают через некое лицо. Что за лицо? «По обличью мне только известно. В Москве встречаемся, пребывая в условное место, а там он сам ко мне подходит, а смотрительность большую имеет». «Что же Коншин оказывает?» «Добро просит беречь, чтобы фабрика на большевиков не работала, а имущество, чтобы было в полной сохранности». «Много платит?» Скрипелев помялся, подавленный прямолинейностью вопросов, и сказал, что платит хозяин... Хорошо. Половину оговорённой суммы кладёт в заграничный банк на имя Скрепелёва, а вторую пересылает сюда. "С компанией работаете?" "Есть верные люди", всё тем же приглушённым шёпотом ответил Скрепелёв. "Когда с тем московским будешь встречу иметь? Через неделю. Про меня скажешь. Так-мо-так так. встретил старого знакомого, и окончен знает." скажет, что поговорить хочу. Может, сами со мной в Москву поедете? Рано, вера сказали, бережёт это и Бог бережёт. Я недавно в стольном граде едва в ямину не угодил. На кузнецком мосту помог Господь Бог с Валентиновым разминуться. Кто такой? Бухгалтером у нас в банке работал, большевисткий прихвостень. Из Питера в Москву перебрался, когда банк сюда переехал. «Теперь Иуда галаштанный у комиссаров в части. Не припоминаете? А ведь Валентинов вам тогда кредит на два миллиона оформлял». Ауров наморщил лоб крутыми складками. Никакого Валентинова не помнил, но хорошо помнил тот чек, каллиграфически четкие буквы, которыми была прописана сумма кредита. «Меня он, как свои пять пальцев, знает», — вздохнул Скрипелев. «Худо будет, если ему на зуб попадусь». В нас чика всё про мою душу обрисует. Ой худо. Хотел я уж укатить подали, да место мне бросить не позволяют. От мирных переговоров в Польше отказалось. Получив оружие и военное снаряжение во Франции и Америке, Пилсудский двинул легионы на западный рубежи, изнемогающие от голода, разрухи и войны советской республики. Используя четырёхкратный перевес над разрозненными красноармейскими частями, белопаляки захватили Киев. Опасения насчёт польских диверсантов оказались не напрасными. В майское синее небо над подмосковным селом Хорошево однажды расползлось зловещее облако, и охряное зарево пожара прочертило полосу над крышами домов. Загорелись военные склады. Преступная небрежность охраны привела к огромному ущербу, товарищ Менжинский. Наше управление требует тщательного расследования и строгого наказания виновных. Сейчас, когда Красная армия героически сражается с врагом, этот пожар подлый удар в спину красным бойцам. Представитель главного артиллерийского управления Грацианов, приглашённый для беседы к заместителю начальника особого отдела, горел благородным негодованием. Красиво зачесанные волосы его эффектно вздрагивали от энергичных движений головы. Вячеслав Рудольфович понимал, что предубеждённость может привести в его работе к трагическим ошибкам. Но Грацианов, этот новоиспечённый чинуша, всё больше и больше не нравился ему. Откуда берутся такие люди? Грацианов же носит в кармане паркинный билет. Или просто не разглядели его душонку. Или есть что-то иное, позволяющее таким человеческим сырникам набирать силу в советской почве? Руки Грацианова с ухоженными ногтями выкладывали на стол одну за другой копией рапортов, докладных записок и приказов по артиллерийскому управлению, изобличавших охрану Хорошевских военных складов в потере бдительности и преступном небрежении. Политическая беспечность в данном случае также явилась прямым попустительством врагу. В отряде охраны систематически нарушались сроки проведения гид-бесед с красноармейцами. Вот проект резолюции, которую я лично подготовил для собрания работников нашего управления по поводу мироломной вылазки врага. Размите ваш проект обратно. Не повышая голоса, сказал Менжинский и встал.